Глава сорок пятая. Казнь. Сейчас ножкам будет тепло, прошепел в ухе Мишут. Мои замерзшие ступни словно в теплой нагретой тапочке одели. У меня получилось чуточку расслабиться, идти стало легче. Через время мы вышли на широкий двор, наполненный народом. В основном это были слуги, на носпех построенных трибунок сидели более благородные господа. В центре же трибун поставили ложу для императорской читы. Вдоль шафота стоял целый отряд солдат. Вот это почёсти. Неужели меня стоит так бояться? Мне совсем не хотелось умирать. Сердце до последнего надеялось, что Валентайн успеет меня спасти. Но где он? Тут же мелькнула предательская мысль. Под прикрытием двух огненных големов, пока они воюют с целым двором, наполненным магами, сбежать. Плоха была новая, а вот палач, стоявший с огромным топором, Не старый, но опытный. Подожди, да я скажу, возле правого уха прошептал Мишут. Нет, да я, шепела в другое ухо Шимит. На сцену поднялся всё тот же мужичок, что побывал в моей камере, развернул свиток и начал зачитывать злодеяния, в которых обвиняется девица Айрис. Говорите по одному, попыталась привлечь к порядку големов. Мои глаза безуспешно искали в толпе Валентайна или хотя бы Талатия или Айрис. Мне нужна была поддержка. Моё лицо горело от злости. Нет, я не нашла друзей, но взгляд наткнулся на злую ухмылку Ламарии. Она стояла в толпе, скалилась и прикрывала платочком щёку. Похоже, ожог от магического огня просто так не проходит. Я усмехнулась, показывая глазами на её щёку. Лицо оборотницы перекосилось от ненависти. Вот ведь гадина, пришла полюбоваться на мою казнь. Хозяйка, ты слушаешь? В действительности меня вернули сразу два голоса шипящих в уши. Ого, промычала так, чтобы никто не слышал. Мы долго думали, рассматривали твоё тело, ауру. Чего не делали? Я покраснела от стыда. Зачем гольмам осматривать полуэльфийку? Мысль надала себе за трещину, и вновь вслышалось втихое шипение. Мы сможем, нашей магии хватит, если мы оба точечно направим её на твою ужасную родинку. то выжим её дотла. Надежда вспыхнула алым пламенем в моей груди. Хотелось плакать. Улыбка озарила лицо. Я быстро кивнула, соглашаясь. Вот и полуэльфийка, согласно своим словам, радостно подтверждает, что напала на императрицу. Противный голос обвинителя заглушил повсеместный вздох. Если бы были те, кто не верил в мою вину, тот же поверили. Леди Мэри, это не простая магия, она перекроила твоё тело. Тут столько напутанных артефактов, пока мы распутаем, пока выжимем пятно, вам будет очень больно, – шипел Шимид. Очень больно, – вторил Мишут. Кости будут перестраиваться, к вам вернется ваш истинный облик. Готовы ли вы испытать нестерпимую боль? Все стерплю, – улыбаясь произнесла я. Первый раз вижу такую сильную духом девушку. Обвинитель удивленно посмотрел на меня. Значит, сама подойдешь к плахи? Начинайте, прошептала одними губами. Ваше величество, взгляд обвинителя был направлен в сторону трибун. Разрешите начать. Мужчина, сидящий в ложе, махнул рукой, разрешая прилюдную казнь. Я почувствовала, как жар наполнил моё тело. Двое воинов, видя, что я остановилась, начали поталкивать меня в спину древком и копей. Кандалы так никто и не снял. Усмехнуться не получилось. Жгучая волна боли скрутила тело. Отец, нет, стой! Громкий крик облетел толпу. Ко мне, расталкивая стражников, бежал любимый Валентайн. Я собрал, нашёл доказательства предательства императрицы. Мэри не виновна. Если ты не хочешь повторной войны с Эльфами, то останови казнь. Почувствовав новый виток боли, упала на колени. Моя кожа, мои руки и даже волосы начинали пылать. Валентайн с помощью магии воды раскидал оставшихся стражников словно пешки. Его руки и тело полностью погрузились в водный кокон. "Нет", хрипела я, выставляя руку вперёд. "Нельзя потушить огонь. Не подходи, сгоришь". Он не послушал, сумасшедший. Убрал воду, окутав своё тело магией холода, приподнял моё измученное тело и прижал к себе. Мы смотрели друг другу в глаза, не в силах произнести ни слова. Жуткую боль перебивали лучи счастья. Он пришёл, не бросил Его бездонные глаза дарили уверенность. Всё будет хорошо, шептали губы любимого, а руки гладили мою спину. Вокруг шумели люди, толпа кричала, кто от ужаса, кто требуя казни. Над площадью пронёсся усиленный магический голос: "Тихо! Приказываю замолчать!" С трона поднялся император. "Всем разойтись, императрицу под стражу". "Что?" та взвыла громче раненого зверя. Кому ты веришь? Эта ужасная девка околдовала всех, до кого достала ее магия. Очнитесь, ваше величество. Но император уже не слушал, повернулся спиной к жене и направился на выход. Боль отступила. Я чувствовала изменения, произошедшие со мной, но не могла произнести ни одного слова. Память возвращалась кусочками, словно монеты, падающие из порванного мешка. Малышка, любимая девочка. шептал принц: "Унося меня прочь от ужасного места".